Дабы не афишировать тесную связь консула независимой приоты с директором-распорядителем компании, дружеский ужин проходил в снятой на подставное лицо загородной вилле. Собеседники съехались после наступления темноты, используя взятые на прокат автомобили, а прислуживали им доверенные люди Махима. Конспирация тяготила консула, казалась унизительной, Но просьбы орбидолодчика имели статус приказов, противоречий которым приотец не рисковал. Махин не спросил даже, что делает над тайной, посвященной политическим вопросам встрече промышленник Йорчик. Улыбался и поддерживал светский трёп в холле до тех пор, пока обедолов не снизошёл до объяснений. «Мой друг Руди, выдающийся эксперт в области современных вооружений. Слово «скаута»!» Его фирма давно и плодотворно сотрудничает с армией и компанией. — Я много слышал о вас, профессор, — кисло улыбнулся Махим. — Рад знакомству, консул. — Руди изучит новинки, которые ушерцы представят на выставке и даст необходимые рекомендации вашему военному командованию, — закончил орбидолочек. — Мы ведь не хотим, чтобы приводская армия хоть в чем-то выступила островитянам. «Не так ли?» «Не хотим!» – взмахнул кулаком с дучик. «С удовольствием поработаю!» – кивнул Йорчик. «Замечательно!» – без энтузиазма произнес Махим. «Экспертов и советников, в кавычках, консул давно уже воспринимал камевоежорами. Компания присылала их едва ли не еженедельно. И каждый визит заканчивался серьезным увеличением государственных расходов. То есть приводского долга». Обратите внимание на новые винтовки. войскам необходимы облегченные бронеавтомобили для разведки. Наши гранаты неприятно удивят волосатиков. Армия росла, накачивала мускулы, но перестала вызывать у Махима чувство гордости. Его сменила тоска. Война еще не началась, а государство уже в долгах. Что это значит? Только одно. Теперь война не может не начаться. Приближающаяся бойня больше не казалась консулу величественной или романтической. Ему хотелось. Очень хотелось войти в историю создателем единой Кордонийской республики. Но стало пугать кровь, которую придется пролить. Любое общество состоит из индивидуумов. И чем они сильнее, тем сильнее общество. А Бедолов приласкал подбежавшего песика. Легким толчком отправил его в новое путешествие, пыхнул сигарой и поинтересовался. «Руди, а вы познакомились с Гатовым?» «Его не было на приеме». «Великий изобретатель не засвидетельствовал почтение Дигену?» «Это хорошо, мне нравится». «Честно говоря, я не понимаю, зачем Дагомара притащил Гатова в Унигард», – подал голос барон Сдучик. «До сих пор Венчер его прятал», — подумал и добавил. «И правильно делал». «Да Гомара показывает, что силен и никого не боится», — бросил Махим. «Верно», — согласился арбидолочек «Очень правильный ход». «Как и приезд Дердагантура», — в тон Галаниту произнес приводский консул. Реакция на замещание последовала не сразу. Сначала Абедолов с улыбкой наблюдал, как Эвни делает лужу в дальнем конце стола. Затем дождался первой перемены блюд, проследил, чтобы Лакей обслужил Саптера. Лишь когда дверь закрылась, негромко ответил «Помпилион не помешает». И несколькими резкими толчками затушил сигару. «Он уже отнял компании планету», – заметил консул. И для чего-то уточнил – за грату. У отвисла челюсть. Юрчик замер с поднесенным карту рту бокалом. Голомиты ждали взрыва. Глупый консул переступил черту, напомнил об унизительном поражении должен поплатиться за необдуманное высказывание. Директор и распорядитель не имел права смолчать, но вспышки ярости, к огромному удивлению барона и профессора, не последовало. «Не да, гентуру отнял за Гратова», – спокойно ответил Абедолов. «Мы сами ее потеряли!» И медленно положил себе тончайший ломтик маринованного саунграбля, рыбы, за которой траулеры поднимались к полярному кругу кордоней. «Тампилио непредсказуем!» «Теперь мы это знаем и будем готовы!» Невозмутимо произнес директор-распорядитель, выдавливая на рыбу пару капель лимона. «К его непредсказуемости?» «Совершенно верно!» «Прощай, Махим!» – равнодушно подумал Руди. «Тебя раздавят при первой же возможности!» И совсем другими глазами посмотрел на Робидолочика. Человек, способный с таким искусством скрывать гнев куда опаснее, чем кажется. «Отличная рыбешка!» – одобрил деликатеса Бедолов. «Кстати, консул, как вы нашли Дагомара?» «Хоть парой слов перебросились?» «Именно парой!» Махим прищурился, в подробностях припоминая мимолетную встречу на приеме и добавил. Винчер показался весьма уверенным. Сказал, что с нетерпением ждет начало переговоров. «У нас есть союзники среди ушерских сенаторов?» «К сожалению, нет. Ушерцы напоминают лингийцев. Чужаков не любит еще больше, чем друг друга». И снова неправильно, как отметили Йорчик и Сдучик. В присутствии высокопоставленных голонитов ни в коем случае не следует упоминать Эдигенов в положительном ключе. Впрочем, орбидолочек оставил без внимания и эту оговорку. «А как насчет народа?» – живо спросил он. «Вы работаете с народом?» «На уши ли есть предстоительство ЕПВП?» «Барон Сдучик уверяет, что финансирует его». А бедолов обиженно протянул директор фактории представительство есть кивнул махим есть ему совсем не хотелось он лишь ковырялся в деликатесах не испытывая никакого желания наслаждаться изысканными явствами чем оно занимается пропагандой и каковы результаты пока похвастаться нечем признал консул Дагомара — великолепный оратор, ярый патриот архипелага и обладает огромным авторитетом среди ушерцев. Среди всех ушерцев. Кроме того, он прекрасно понимает угрозу и ухитряется вовремя избавляться от наших лучших пропагандистов. — Ладно, птичка клюет по зернышку, — проворчал орбидолочек. — Подточим его авторитет, слово скаута. — Аф! да э мне рано или поздно мы обязательно склеем этих злых волосатых ушерцев в а бедолов вновь обратился к махиму почему его любят директор распорядитель наверняка собрал информацию обдумал ее однако хотел услышать мнение лидера приоты весомого казалось бы человека вынужденного исполнять голомистские прихоти когда винчер был консулом в прошлый раз Он провел ряд законов, защищающих права рабочих, и уговорил своих дружков-миллионеров хорошо платить им. Уровень жизни... «Плевать на уровень жизни!» — взревел Абедолов. Так взревел, что собеседники вздрогнули. «Плевать! Кого он волнует? Откуда глупым ушерцам знать, как именно они живут? Хорошо или плохо? Я вам скажу откуда. Мы им скажем!» Покупайте газеты, нанимайте пропагандистов и говорите, что все плохо. Говорите, говорите, говорите. Превращайте мелкие неприятности в катастрофы, а катастрофы в трагедии вселенского масштаба. Постоянно повторяйте, что где-то живут лучше, намного лучше. Так хорошо, как бывает только в сказке, а здесь прогнившая помойка. Уровень жизни, хорошая зарплата — это повседневность, которая никогда и никому не кажется достижением. К ним привыкают, воспринимают как должное. Но если все вокруг станут повторять, что люди живут плохо, потому что ими правят богачи, работяги поверят. «Поверят — Поверят? — растерялся Махим. — Разумеется, поверят. арбидолочек презрительно усмехнулся. Первое. Людям нравится думать, что они используют мозг по назначению. Второе. Мало кто доволен своим положением. Третье. Люди тянутся к новому, причем, заметьте, не к лучшему, а к новому. Четвертое. Возможность выступить против власти уважает их в собственных глазах. Сболтайте из перечисленных ингредиентов коктейль, «И вы получите взрыв, способный смести какой угодно авторитет!» «А потом?» – тихо спросил Йорчик. Сфера его интересов была далека от подобных материй, и профессор, как завороженный, слушал Абедалофа. «Потом мы устанавливаем свою власть и возвращаем скот в стойло», – махнул рукой директор-распорядитель. «Бырло станет в разы хуже, чем раньше!» Но пищать оно не посмеет, поскольку мы будем жестоки с ним. Так жестоки, что это быдло будет непрерывно трястись от ужаса. — Аф! В зале повисла тишина. Юрчик медленно вертел в руке серебряный нож, обдумывая слова бедолофа Барон-сдучик тянул вино, консул ковырялся в тарелке, а наевшийся саптор тщательно обнюхивал собственную лужу. «Быду станет в разы хуже. Мы будем жестоки». Никогда наставники из «Прогрессистов» или барон «Сдучик» не говорили подобного. Никогда. Яростный окрик директора-распорядителя привел Арбора в полное замешательство. «Что на вторую перемену?» — светски осведомился Арбидолочек. «Острый суп из плавников бьюраля», — рассеянно ответил Махим. Я слышал, это изысканный деликатес. Так и есть. Предвкушаю. Я хотел бы уточнить нашу... Наши... Консул сбился, но сумел взять себя в руки и выплыть. Нашу договоренность насчет долга. Расходы на армию постоянно растут. Договоренности остаются в силе. Пожал плечами обедолов. Иудский долг голонидским банком будет погашен ужерской промышленностью. Вы получите политическую власть единое кордонийское государство. Мы – фабрики, заводы и концессию на разработку всех необитаемых территорий Кордонии.